глава вторая 20 августа 2016 года киев когда город теряет свое имя сталинград во время второй мировой разнесли в пыль но он все равно остался сталинградом а вот этот хоть и разрушились преимущественно только высотки киевом больше не назовешь язык не поворачивается город похож на высосанную пауком бабочку оболочка сохранилась а внутри пуста Мы идем по широкой улице, асфальта не видно по толстым слоем серой пыли. Пыль ленивая, тяжела, она не взвивается в воздух, не липнет к ногам. А может быть, это пепел? Ведь куда-то же и делись все люди. За напарником, буром, тянется вереница следов. Серый налет с филигранной точностью повторяет рисунок подошв. Пыль недвижима, но я знаю, что спустя пару дней эти отпечатки исчезнут. Жуткое место, город. бур держится ровно по центру. Голова его равномерно поворачивается со стороны в сторону. Он следит за окнами. Точнее, за оконными проемами. Окна разбиты, покорежены, вырваны с мясом. Я иду следом чуть левее, чтобы иметь свой сектор обстрела. Все дома кажутся одинаковыми, потому что однообразно облеплены пылью. Брошенные вдоль улицы машины тоже присыпаны, Да так госто, что иной раз и модель не разберешь. Даже солнце, периодически выглядывающее из-за облаков, не в силах разбавить эту серость. Иногда луч высекает искру из осколка стекла или какой-нибудь металлической детали. Но от этого еще тоскливее. Улица прямая, как стрела, вдалеке упирается в небо. Этого неба здесь очень много. В городе оно доминирует, выступает из всех щелей, лезет между домами и даже сквозь них. «Говорят, тут собаки появились», — обернувшись на секунду, сообщает Бур. «Ну да, собаки — друзья человека. По старой памяти поселились там, где раньше обитали их хозяева. Только чем им тут питаться? Тенями и пеплом? Маловероятно. Да дело даже не в пище. Просто никто тут долго находиться не может. То ли атмосфера такая, то ли еще что. Говорят, раньше легче было. Не знаю, не пробовал». Сейчас мы только полчаса в городе, уже начинаются слуховые галлюцинации. Кажется, что где-то вдалеке кричат люди. Трясу головой проходит, и снова идем в тишине. Отмечая еле видные под слоем пыли контуры тротуаров, вдаль уходят шеренги фонарных столбов. Провода на них отсутствуют, закопченные плафоны грустно нависают над дорогой. Мы поворачиваем за угол и упираемся в пустоту. Перед нами широкая площадь, которую пересекает проспект. Здесь почти нет пепла. Видимо, не успевает накапливаться, уносит ветер. В центре блестит чаша фонтана, до краю заполненная отражением неба. Бурдолга стоит в тени дома, разглядывает просторы. Вокруг фонтана торчат пеньки, среди которых неуместно затесался лохматый, чуть тронутый желтизной клён. «В прошлый раз, когда со штопором ходили...» «Тут к нам шатуны прицепились», — сообщает напарник. «Шатуны — это не ходячие мертвецы, это живые люди», — так во всяком случае утверждает хирург. А хирург в этом вопросе разбирается. Правда, он всегда добавляет «в биологическом смысле». Ну да, когда их подстрелишь, кровь брызгает. Только где это видно, чтобы живые люди после сквозного ранения в голову могли двигаться? Пусть и не агрессивные они, не опасные, но все равно. Не зря этих шатунов даже твари стороной обходят Помню свою первую встречу с таким. Вылез из подвала, свидают человек человеком, пожилой, лысый, даже галстук на шее. Я из-за галстука и не выстрелил. Неловко стрелять в человека, одетого в костюм, пусть и чрезвычайно грязный. А он подошел почти впритык, остановился, смотрит. И жутко это. Глаза вроде есть, а взгляда нет. И воняет от него. Нет, не гнилью, а примерно как от дождевых червей, что и на рыбалку копал. Вот такой же запах, только на порядок сильнее. Я потом от этого шатуна еле избавился. Весь ельск он следом за мной тащился, молча и грустно, чуть пошатываясь. Уж совсем решился его пристрелить, но передумал, попробовал убежать. Кое-то время шатун неуклюже рысел следом, пока на повороте не зацепился ногой за бордюр. Со всего размаху шлепнулся на асфальт и заплакал. Я даже вначале не понял, что это за звук. Отвык давно от таких звуков. В общем, лучше с тварью какой-то встретиться, они хоть душу не рвут. Бур заканчивает присматриваться, прислушиваться, выходит из-за стены, но тут же юркает обратно, предостерегающий, подняв руку. Я тоже замечаю движение, когда вокруг все так неподвижно, любое шевеление, как крик в тишине. На доме с другой стороны площади По краю крыши через равные промежутки расставлены какие-то обелиски. Любили сталинские архитекторы такие приколы. И вот у второго от угла обелиска мелькнула какая-то тень. Осторожно высунувшись, Бор разглядывает крышу через оптику. «Я беру под контроль улицу. Солнце выходит из-за облаков, и площадь преображается». Взрывается бликами чаши фонтана, одинокий клён загорается жёлтым и даже по гранитной брусчатке начинают бегать еле заметные искорки. Но вся эта красота проходит мимо сознания. Дом на той стороне. И на крыше кто-то есть. Основательный дом, крепкий, первый этаж выложен выпуклыми коричневыми блоками. Там до взрыва располагался какой-то магазин. Чернее тарки, витрины, в двух даже стёкла сохранились. А выше — четыре жилых этажа. Светлый кирпич с декоративными элементами. Похожие дома у нас в Москве на Тверской стояли. Тишина. И снова начинает мерещиться перекличка человеческих голосов. «Кто там?» — не выдерживаю я. «Хрен его знает!» — цедит, не отрываясь от прицела бур. «Давай от греха обойдем!» «Обойдем? Куда ж тут обойдешь? Видишь, там внизу магазин. Это радиолюбитель и есть. Да уж. Тут я пожалел, что взял калаш. Надо было винторез брать. Хотя кто ж знал. Город самого взрыва пустой стоит, если не считать шатунов. Нравится им тут почему-то. Видимо, инстинкты влекут к человеческому жилью. Но еще наши сюда за продуктами захаживают. А больше тут никого и нет, даже аномалий. Твари и те в городе не селятся. Тоже чувствуют что-то, от чего и людям иной раз завыть хочется. Рассказывали, что воинская часть на городской окраине уцелела после взрыва сколько-то бойцов. Так они, как очухались, погрузились на КамАЗа и помчались в сторону Москвы. «Может, показалось?» — бормочет Бур. «Второй шпиль слева?» «Тоже заметил?» «Хреново!» Понятно, что хреново. Шатуны на крышу не полезут. Из наших никто в город не собирался. А мы, если через площадь пойдем, как мишени в тире будем. Даже если не через площадь, разницы мало. Все равно проспект пересекать, а он достаточно широкий. Чтобы нас раз десять можно было пристрелить, было бы желание. В дальнем углу площади замечаю гранитный парапет подземного перехода. Можно подобраться к нему с той стороны дома. Толку, правда, не очень много будет так и так на открытую улицу выходить. С другой стороны, кому мы на хрен нужны? Что с нас взять-то? Мы Калаш или Буров-Винторез? Так на складах за рекой этого добра на дивизию хватит. Примерно в этом ключе и высказываюсь. «А с чего ты решил, что это человек?» — возражает Бур. «Ну а кто тут еще может быть?» «Чапай с чекистом как-то в городе заночевали. Не рассказывали они тебе?» Да, было такое. Полгода где-то назад. Как раз после взрыва более-менее в себя пришли. Мужики подались в город мародерствовать. Пока туда-сюда склады разведали, нагрузились, ночь подошла. В темноте обратно ехать стрёмно, решили остаться. Выбрали дом на окраине, забрались в квартиру на втором этаже, чтобы поспокойнее. И вот за полночь уже чекист чего-то проснулся, а в окне силуэт чёрный, голова в капюшоне. Он дёрнулся за стволом, повернулся, уже никого. Метнулся, выглянул, как этот плащ к ним заглядывал, непонятно, до земли метров пять. Но про этот чекист мельком подумал, потому что внизу на дороге, ровно напротив окна, горел аккуратный костер, а вдоль по улице и с переулка тоже медленно подтягивался на свет какие-то слабо светящиеся синим пятна. В общем, мужики тогда по-быстрому ноги сделали, разбираться, кто к ним пожаловал, не стали. «Ну так-то ночью», — говоря я буру, Хотя мы, если тормозить будем, как раз до темноты досидим. Ладно, прикрывай, соглашается Бур. Не, это ты и прикрывай, возражаю я. Твоя прикрывалка удобнее. Медленно выхожу из-за угла, и солнце, как по команде, прячется в облака. Площадь тут же тускнеет, будто выключатель повернули. Я человек невмитительный, но как-то зловеще это получилось. Обращаюсь на Бура, но он занят, держит крышу. Площадь чистая, только далеко справа у обочины дороги торчит каркас автобуса, и перед домом, к которому мы идем, на стоянке в два ряда закопченные кузова машин. Без проблем перейдя проспект, я поднимаюсь на тротуар. Перед фонтаном тремя рядами тянутся грядки, точнее, газоны. Между газонами пешеходные дорожки с лавочками, перешагиваю через низкие оградки, мельком любуюсь своим отражением в воде. Вот уже и нужный наш дом. Даю отмашку успевая заметить, как бур выскакивает из-за угла. Беру на прицел крышу. Но отсюда ничего толком не видно, только шпили да решетка по краю. «Ну чего?» Шумно дыша подбегает бур. «Всех положил», — заявляю я. «Пошли тогда». Откуда-то из-за домов со стороны Днепра доносится протяжный металлический скрежет, словно стон. Синхронно приседаем, вводим туда-сюда стволами. Мне становится не по себе. Со всех сторон у нас пялиться серые дома с черными провалами окон. «Там, в порту, пристань постепенно обваливается», — тихо сообщает бур. «Может, кран какой воду упал?» Двинули потихоньку. Чего стоять на виду? Проходим мимо выгоревшие автостоянки. Проплешины сженого металла, на кузовах густо покрыты рыжей ржавчиной, но кое-где сохранились следы краски. Среди астовов узнаю благородный силуэт Парше. Как там у древних «Сик Транзит Глориа Манди». За стеклом уцелевший витринный плакат. Сквозь налет пыли еле видны картинки с какими-то приборами, надписи практически нечитаемы. Внутри магазина темно. Странно, учитывая, что витрины тут во всю стену. Бур делает мне знак, подходит к двери. Я стою напротив с калашом на изготовку. Напарник дергает одну из створок. Истерично взвизгивают петли, я невольно вжимаю голову в плечи. Внутри чисто. Включив фонарь, Бур заглядывает в проем. Круг света выхватывает из полумрака стойку перед высоким стендом. На стенде висят то ли паяльники, то ли фены. Никогда не понимал всего этого радиолюбительства. Бур заходит, я вижу, как луч быстро мечется справа налево, потом замирает на стене. «Заходи». Вхожу, еле уловимо пахнет гарью и почему-то тухлятиной. «Тварь какая, может быть, где-то сдохла!» «От станции любовь до станции разлука!» — тихо напевает Бур. Зная эту его привычку, спрашиваю. «Что не так?» «Да вон, смотри!» Фонарь Бура упирается в пол перед уходящим в темноту прилавком. На полу среди припорошенных пылью битых стекла расчищен круг, в центре которого высится горка головешек. Включая свой фонарь, подсвечиваю. Костёр кто-то жёг. «Во-во, кто то жёг во кто бы Голос напарника звучит напряжённо. «Да мало ли», пытаясь беспечным тоном разрядить напряжение. «Не мало ли? Никого тут нет. На тысячу верст вокруг. Никого, кто способен разжечь костёр. Да и кому он может тут понадобиться? Чуешь?» «Может, наши?» Но сам понимаешь, что сморозил глупость. Кострище свежее, а из наших никто в город с месяц, наверное, не ходил. И прав Бур, на много километров вокруг людей нет. Живых людей. Ближайшие где-то под Минском. Но это из тех, кто на связь вышел. Хотя почему мы так уверены, что все, кто выжил в округе, к нам прибились? Вполне могли остаться какие-то одиночки. Из-за жратвой в город они точно так же, как и мы, могут набеги устраивать. «Не знаю, не знаю». Бур немного успокаивается, опускает ствол. «За год могли бы уже либо с нами связаться, либо куда уйти. Это если одиночки. А группу мы бы сами давно обнаружили». «Ну и чего теперь будем дедукцию разводить? Или, может, домой пойдем?» «Не, бабай расстроится. Давай по-быстрому и валим». Бур вчера пообещал реанимировать армейскую рацию, что у нас на базе без дела пылится. Он в молодости радиотделом увлекался. К тому же сам отсюда, из города. Знает, где что почем, вот и пошли в магазин с запчастями. Так что теперь Буру отступает за подло, тем более из-за какого-то потухшего костра. Хрустя осколками разбитых стендов, Бур идет к прилавку. Возле кострища останавливается, подхватывает головешку, нюхает следопыт. Я качаю головой, встаю в полоборота к входу. За арками витрин опять вовсю светит солнце, но лучи сюда никак не достают. Полумрак стоит, будто на дворе поздний вечер. Я смахну пыль, усаживаясь на край прилавка. Напарник уже с головой погрузился в свой мир. Что-то бормочет под нос, наклонившись к шкафам, со скрипом выдвигает ящики, шуршит пакетами. Судя по скорости наполнения его рюкзака, Бур поймал что-то типа транзисторной лихорадки, или как там это у радиолюбителей называется. «Сейчас во второй зал пойду», — радостно шепчет Бур. «Там блоки в сборе должны быть». Он указывает лучом на поворот, за которым, видимо, находится вход в соседнее помещение. В руке его я вижу связку паяльников и, по-моему, небольшой осциллограф. «Может, хватит? Не унесешь?» «Что значит «не унесешь»? А ты на что?» Сопровождаемый треском осколков, напарник движется вдоль прилавка, все еще шаря лучом по выдвинутым ящикам. Он не видит, что происходит впереди, а я вижу, но поначалу не могу понять. Мой фонарь светит в спину удаляющемуся буру. На дальней стене в круге света качается его увеличенный силуэт. Внезапно откуда-то сбоку в свет вплывает еще одна тень, бледная и расплывчатая. Вначале мне кажется, что это облако, потревоженной пыли, но когда тени резко густеет и начинает увеличиваться. «Осторожно!» — ору я, все еще не понимаю что происходит. Бур тоже не понимает, он замирает, судорожно крутит головой, лучевого фонаря мечется из стороны в сторону, но вокруг никого нет. «На стену смотри!» — и вскину ствол команду. «Пригнись!» Но уже поздно. Тень сформировалась что-то наподобие большого гриба, только не с одной, а с множеством тонких ножек, молниеносно выбрасывает один из этих отростков в направлении бура, ровно к шее. Напарник визгливо вскрикивает, начинает дергаться, по телу его расползается еле видные фиолетовые молнии. И тут, наконец, я вижу это вживое. Многоногий гриб, наливаясь призрачной синевой, начинает проступать в воздухе почти впритык к буру. «Ики-квок!» Голос у напарника сиплый, клокочущий, полный боли. Я пытаюсь прицелиться в колышущийся фантом, и в это время в круг света выплывает еще одна туманная тень.